имелось за сим имелся сеновал и пахнул винной пробкой э, с тех дней, что август миновал и не пололи тропки в траве на кислице меж бус, бриллианты хмуря свисли По захладелости на вкус, напоминая рислинг. Сентябрь составлял статью в извозчичьем хозяйстве, Летал, носил и по чутью предупреждал ненастье. То застя двор водой свинцом желтил песок, И лужи, то с неба спринцевал свинцом Оконниц полукружья, то золотил их, Залетев с куста за хлеб крестьянам, То к нашему стеклу с дерев пожаром Листьев прянув. Есть марки счастья, Есть слова... Вино веселья, вино грусти, Но верь мне, что кислица Травой трава, а рислинг — Пыльный термин. Имелась ночь, имелось губ дрожанье, На веках висли бриллианты, хмурясь, Дождь в мозгу шумел, не отдаваясь мыслью. Казалось, не люблю. Молюсь и не целую. Мимо ни век, ни час плывет моллюск Свечением счастья тмимый. Как музыка века в слезах, А песнь не смеет плакать, тряслась не прорываясь в, ах, коралловая мякоть.